История Уильяма Мисс Постлуэйт, наша компетентная и бдительная буфетчица, шепнула нам, что джентльмен вон в том углу — американский джентльмен. «Из Америки», — добавила мисс Постлуэйт, объясняя, что именно она имела в виду. «Из Америки?» — повторили мы хором. «Из Америки», — уточнила мисс Постлуэйт. Он американец. Мистер Муллинар поднялся на ноги с учтивостью обитателя Старого Света. Американцы не так уж часто заглядывают к нам в зал отдыха удильщика. Но когда это случается, мы оказываем им радушный прием. Мы заставляем их почувствовать, что руки, протянутые через океан, — не пустая фраза. — Добрый вечер, сэр, — сказал мистер Муллинар. — Не пожелали бы вы присоединиться к моему другу и ко мне, чтобы немножко подкрепить силы. Вы очень любезны, сэр. Мисс пост будьте добры, как обычно. Насколько я понял, вы из того берега, сэр. Вы находите сельскую Англию приятной? Восхитительной. Хотя, конечно, если мне будет позволено высказать мнение, живописностью она не идет ни в какое сравнение с моим родным штатом. — И какой же это штат? — Калифорния, — ответил его собеседник, обнажая голову, — Калифорния — жемчужина Соединенных Штатов. Благодаря своему лазурному океану, своим величественным горам, вечному сиянию своего солнца и благоуханию своих цветов, Калифорния занимает уникальное место в мире, населенное мужественными мужчинами и женственными женщинами. «Калифорния была бы вполне ничего себе», — сказал мистер Мулинар, — «если бы не землетрясение». Наш гость взвился, будто его укусила особенно ядовитая змея. «Землетрясение в Калифорнии абсолютно неизвестный», — сказал он хрипло. «А как же землетрясение 1906 года?» «Это было не землетрясение, это был пожар». «Нет, землетрясение, насколько мне известно», — сказал мистер Мулинар. Мой дядя Уильям был там, когда оно случилось, и много разговаривал. Мой мальчик, лишь благодаря Сан-Францискому землетрясению, я обрел свою невесту. Ну, землетрясением это быть не могло. Он имел в виду пожар. Хорошо. Я расскажу вам всю историю, и вы сможете судить сами. Я буду очень рад послушать вашу историю о Сан-Франциском пожаре, вежливо ответил калифорниец.